Глава 7. В следующий раз я проснулся от настоящего трели будильника. Лёвка, спящий рядом на раскладушке, подхватился, растерянно озираясь по сторонам. "Пора?" это он у меня спрашивает. "Чёрт, действительно уже время". Я перевожу взгляд на циферблат часов. "В котором часу наш рейс? Я успею принять душ?" Я находился в больнице уже целую вечность, и всё это время не имел сил искупаться. Представляю, какой аромат я сейчас источаю. Вик, я не уверен, что ты в силах. Я не могу ехать грязная. Прочистую и аккуратно спускаю ноги с койки. Левка тут же бросается ко мне, поддерживая за руку. В отличие от меня, он прекрасно пахнет. Будто бы и не тусил тут со мной вторые сутки к ряду. Только щетина отросла частая и золотистая. Да волосы растрепались. Все-таки он вылитый лев. Ты же не собираешься со мной в душе идти, правда? уточняю на всякий случай, открывая молнию косметички. Как же всё-таки хорошо, что мои вещи из гостинцы были заботливо переданы сюда. Мой вопрос ставит лёго в тупик, но он всё-таки находит выход. Я постою возле двери, ты только дверь не защёлкавай на всякий случай. Кивая головой в ответ, я наконец захожу в ванну. Первым делом туалет, но ведь прямо за дверью стоит лев и, включая воду в раковине, чтобы заглушить все звуки, Делаю свои дела, чищу зубы и в блаженстве забираюсь под теплые тугие струи. Мою голову, руки поднимаются с трудом, но я превозмогаю себя. Мне не привыкать, кондиционера для волос нет, и я с отращением откидываю за спину безжизненные истонченные пряди. Понятия не имею, как я их теперь расчешу. Сергею нравились блондинки, и я с какого-то перепуга решила тоже ей стать. Идиотка. Нет, вы не подумайте, его уход не стал для меня потрясением. За годы нашего совместного проживания я поняла, что Сергей не тот человек, с которым я бы хотела скоротать старость. Понятия не имею, почему так долго его терпела. Ведь я даже испытала некоторое облегчение, когда, заикаясь и бледнея, Сергей наконец выдавил из себя, что уходит. Не знаю, почему сама не положила этому конец. Возможно, причиной послужило то, что мои биологические часы громко тикали, напоминая О необходимости как можно скорее позаботиться о продолжении рода. А времени на поиски другого партнера просто не было. — Вик, ты в порядке? — доносится до меня из-за дверей. — Все нормально, — отвечаю и по стеночке выхожу из душевой кабины, прислоняясь на мгновение к стене. Мне нужно немного передохнуть. И, завернувшись в полотенце, медленно-медленно возвращаюсь в палату. Я понимаю, что сил практически не осталось, а ведь мне еще нужно одеться и... Пыль летит через океан, оседай на свой койку с расчёской в руке. Я настолько слаба, что даже её мизерный вес равносилен гире. Смотрю в отчаянии на Лёва, а он будто мысли мои читает. Забирает у меня расчёску и, включив в розетку фен, принимается за сушку моих волос. Даже я не смогла бы это сделать аккуратнее, нежнее. Удивительное дело, учитывая то, в каком ужасном состоянии они находились. Я сидела и кайфовала. Но у нас не было времени. быстренько справившись, лев заплёл мне косу и намекнул, что пора бы мне уже и одеться. "Выйди", командуя. "Я тоже быстренько в дождь гоняя, справишься", кивая уверенно и принимаясь рыться в сумке. Вещи и мало, я ехала в короткую командировку и не планировала лететь за океан. С трудом натягиваю удобные брюки и тунику. "Я готова". Лёва тоже выходит из ванной и, как по команде, на пороге возникает Булат. "Нас посут", сообщать прямо с порога. Быстрее собирайтесь. Полина сейчас договаривается со скорой, которая вывезет вас за территорию. Потом поменяем коней. Я подскакиваю со своего места, адреналин будоражит кровь. Лев тоже стремительно движется. Подхватят меня за локоть, другую руку берёт наши сумки, и мы, не оглядываясь, покидаем палату, а потом несёмся по полупустым больничным коридорам в сопровождении Булата навстречу неизвестности. Я не могу долго двигаться в таком темпе. собственной сил не было изначально, но кто, как не я, умеет преодолевать себя, открывая дополнительные возможности организма. Но даже эти резервы уже подходили к концу. Я боялась упасть, и только горячая ладонь Люва, сжимающая мою руку, держала меня на ногах. Наконец, гараж. Булат подходит ко взволнованной Полине, коротко целует ту макушку и открывает для нас двери скоры. С трудом забираюсь в салон и буквально падаю на кушетку. Ловлю тревожный золотой взгляд. Ты как? Нормально? «Поехали скорее!» Командуя и закрывая в изнеможении глаза, Булат забирается к нам в салон, машина трогается. И я не знаю, сколько мы ехали. Реальность уплывала от меня. Время перестало существовать. «Милая, нам нужно пересесть». Настойчивый голос Льва с мягким акцентом пробивается сквозь окутывающий меня туман. «Хорошо, дай мне секундочку». Он залипает на мне на мгновение, а потом аккуратно подхватывает на руки. «Кто я такая, чтобы протестовать?» выносит меня из кареты скорой на руках и тут же к нам подъезжает неприметный серый седан. Була садиться спереди, а мы слёвы усаживаемся на заднее сиденье, абсолютно без сил сползая на лёвки на колени. Всё-таки он нереально круто пахнет. Меркает последняя мысль, и я уплываю, уткнувшись носом в твёрдый пресс парня. В аэропорту нас встречали Полина с медицинским чемоданчиком и представитель посольства. Не знаю, как такое удалось провернуть. Наверное, это какие-то дипломатические штучки, но все контроли мы прошли прямо в мидпункте, в который меня осматривала Полина перед вылетом. Выслушав последние наставления от врача и приняв все положенные препараты, я в очередной раз вырубилась. Вика, малыш, да восставай. Объявили посадку. Слышу сквозь сон, открываю глаза и встречаю взглядом Сальвом. Со Собираюсь силами, потихоньку встаю. Полина проверяет пульс и с сомнением на меня поглядывает. Даже не знаю, Как вас благодарить, урывается избитая фраза. Просто будьте счастливы, улыбается Полина. Вы мне очень помогли. Вы и Булат, он вас очень любит. Зачем-то говорю то, что она и так прекрасно знает, а потом добавляю, не в силах удержаться: жаль, что мне так и не посчастливилась такая любовь. Поля удивлённо распахивает глаза и задаёт вопрос, который потом долгое время занимает все мои мысли. А может, это вы прошли мимо Мне показалось, или она покосилась на льва. Посадку на самолет я помню смутно. Наверное, я держалась только потому, что рядом был лев, его горячая ладонь и изменившийся с возрастом голос. Когда от боли темнело в глазах, его насыщенный густой баритон оставался моим единственным ориентиром в пространстве. Наверное, мы летим бизнес-классом, потому что кресла уж очень комфортабельные, а в проходе никто не толкается. Держись, малыш. Шепчет Лев, заботливо укрывая меня пледом. Сейчас летим мы, откинем спинку кресла, станет удобнее. Хорошо. Весь перелёт я проспала с комфортом, откинувшись в кресле, и всё это время моя ладонь сжимала Лёвкину руку. Нужно заканчивать с этим, а то у парня синяки появятся. Хотя ему к ним, наверное, не привыкать, всё-таки хоккей достаточно травматичный вид спорта. Не знаю по чьей инициативе, но на выходе из самолёта меня ожидало инвалидное кресло. В общем, в зону транзита я ехала, а не шла. На удивление, после перелета я чувствовала себя намного лучше. Возможно, этому способствовало то, что я действительно нормально отдохнула в самолете. Ты как, Вик? Заботливо интересуется Лёва, припарковывая меня у столика кафе. Нормально, пожимая плечами, пристально рассматривая парня. Пожалуй, впервые со дня нашей новой встречи я его действительно вижу. Это по-прежнему мой Лёвка, родной и любимый. Но сколько же нового появилось в нём? Уверенный взгляд, отточенные движения и поистине впечатляющие размеры. Когда я сказала, что он стал огромным, я вовсе не преувеличивала, и теперь с каким-то недоверием даже возила по нему взглядом. Что? Удивлённо скидывает брови. Ты огромный, лесть сверкает белозубой улыбкой и усаживаясь напротив меня, справедливо замечает. Ты это уже говорила. Никак не привыкну. И постоянно спрашиваю себя, что же ещё поменялось за это время? ровным счётом ничего кроме моего размера одежды подмигивает львка я улыбаюсь в ответ и опять беру его за руку черпая силы как же сильно мне его не хватало мы делаем заказ и просто молчим я и забыла как это когда не нужно заполнять словами тишину судорожно придумывать темы для разговора ни с кем другим мне не было так комфортно в молчании меня заливают мысли я пытаюсь понять когда же утратила контроль над своей жизнью тогда, когда решила быть с мужчиной, которого по-настоящему не любила, или когда оттолкнула льва, побоявшись людской молвы и осуждения. И стоит ли вообще оглядываться на чужое мнение, когда твоя жизнь настолько пресказуема, что может оборваться в любой момент? Может быть, следует жить здесь и сейчас, так охотится, так как сам считаешь правильным. Близость смерти вообще заставляет о многом задуматься. Например, о том, что после тебя останется. Что бы осталось после меня? медали. Мы живы, пока жив в памяти о нас. Наверное, меня бы частенько вспоминали, комментируя выступления фигуристов и всё, только так. Ни ребёнка, ни мужчины, сердце которого я бы продолжала жить. Никакого продолжения. Но мы же все эгоисты. Нам тяжело представить, что там за чертой ничего нет. Ты просто уходишь, а другие остаются, живут, радуются, занимаются своими привычными делами. С твоим уходом жизнь не остановится, а тебя вообще мало кто будет вспоминать. Ты почему такая грустная? спрашивает Лев, нежно проводя по моей щеке пальцем. Так, задумалась просто. Странное что, ка жизнь. Лев пожимает широким плечами и откидывается на стуле. В чём странность? Не знаешь, как она может повернуться? Например, уточняет Лев, облизывая ложку. Например, я переезжаю в Канаду. Что же тут странного? Этот переезд должен был состояться ещё 4 года назад. Жизнь никуда не поворачивалась. Она наконец рассталась всё по своим местам. Наверное, я смешно выгляжу с открытым ртом. Что ты хочешь этим сказать, уточняя осторожно, только то, что уже сказал. Ты должна была уехать со мной ещё тогда. Ладно. Я пока пожал у не готовых под огнём разговором. Как же вовремя нам приносят заказ. С наигранным энтузиазмом хватая ложку и принимая за полне приличный суп.